8. Женщина, что полулежала в спальне для гостей, привалившись спиной к подушке, поставленная на попав в изголовье, и во все глаза смотрела на гиганта, внезапно возникшего перед ней, ничем не напоминала Мелли Мурс, которую я знал добрых 20 лет. Сильно отличалась она и от той Мелли Мурс, которую мы с Джейнис навещали незадолго до казни Делла Круа. Женщина на кровати выглядела, как психически недоразвитая девочка, которая, выросши, превратилась в ведьму. Некогда гладкая кожа на лице собралась в складки. Правый глаз перекосило, словно Мелинда хотела мигнуть. Правый уголок рта опустился, над синюшной нижней губой желтел зуб. Жидкие волосики облепили череп. В воздухе стоял тяжёлый запах человеческих испражнений. Горшок у кровати наполовину заполняла какая-то коричневатая жижа. «Мы пришли слишком поздно», — в ужасе подумал я. «Лишь несколько дней назад мы могли её узнать, но опухоль, похоже, слишком быстро увеличилась в размерах, превратив Мелинду незнамо в кого. Даже кофе, решил я, ей уже не поможет». При появлении кофе на её лице отразился страх, словно нечто затаившееся у неё внутри узнало врача, который сумеет таки изгнать его из тела. Поймите меня правильно. Я не утверждаю, что в Мелли вселился злой дух, но и не могу полностью отвергнуть эту версию. Что-то в её глазах, это я заявляю ответственно, что-то выглядело как страх». «Думаю, в этом вы можете мне поверить. Я слишком часто видел страх в глазах людей, чтобы ошибиться». Как бы то ни было, страх быстро исчез, уступив место живой заинтересованности. Губы задрожали и изогнулись в некоем подобии улыбки. «О, какой большой!» — говорила она, как маленькая девочка, простудившая горло — потом вытащила руки, мертвенно-бледные, как и лицо, из-под одеяла и хлопнула в ладоши. «Сними штаны. Я всю жизнь слышала о том, какие у негров длинные концы, но ни одного не видела». Из груди Мурса, стоявшего за моей спиной, вырвался стон отчаяния. Джон Кофи не отреагировал на её слова. Он постоял, как бы наблюдая за Мелли со стороны, Потом подошёл к кровати, освещённой настольной лампой. Она отбрасывала яркий круг света на белое покрывало. За кроватью, в густой тени, я увидел кушетку, ранее стоявшую в гостиной. Плет, в своё время собственноручно связанный Мелли, наполовину сполз на пол. Там, наверное, спал или дремал Холк, когда мы подкатили к дому. С приближением Джона выражение её лица изменилось в третий раз — Внезапно я увидел прежнюю Мелли, чья доброта так много значила для меня все эти годы, а ещё больше для Джейнис, особенно после того, как дети улетели из отчего дома, и она почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Интерес в глазах Мелли остался, но уже интерес человека разумного, осознающего, что он делает и говорит. «Кто ты?» — спросила она громко и отчётливо. — И почему у тебя на руках и предплечьях так много шрамов? Кто так сильно изуродовал тебя? — Я уже и не помню, откуда они взялись, мэм, — пробасил кофе, усаживаясь на кровать. Мелинда улыбнулась, как смогла. Правый уголок рта дрогнул, но не поднялся. Она прикоснулась к белому шраму, изогнутому, как етаган, на тыльной стороне левой ладони кофе. «Какое это блаженство! Ты понимаешь, почему? Потому что если не знаешь, кто ударил тебя, и не выслеживаешь его, ты можешь спокойно спать по ночам!» Она рассмеялась, и в грязной вонючей комнате словно зазвенел серебряный колокольчик. Холл уже стоял рядом со мной, не пытаясь вмешаться. Только из груди с шумом вырывалось учащённое дыхание. Когда же Мелли засмеялась, одна из его рук ухватила меня за плечо. Так сильно, что остался синяк. Я обнаружил его на следующий день, но в тот момент ничего не почувствовал. «Как тебя зовут?» — спросила Мелинда. «Джон Кофи, мэм». «Ха, кофе, как напиток?» «Да, мэм, только пишется по-другому». Откинувшись на подушку, она пристально смотрела на него. Он сидел рядом, глядя на неё. В свете лампы они казались актёрами на сцене. Здоровяк-негр в тюремной одежде. Иссохшаяся, умирающая белая женщина. Взгляды их слились воедино. «Мэм?» «Да, Джон Коффи». Едва слышные слова выскользнули в вонючий воздух. У меня заныли мышцы спины, ног, рук. Я чувствовал, как пальцы Мурса сжимают моё плечо. Уголком глаза увидел зверюгу и Гарри. Они стояли обнявшись, два ребёнка, потерявшиеся в ночи. Что-то должно было случиться. Что-то необыкновенное. Каждый из нас знал об этом. Джон Коффи наклонился над Мелиндой. заскрипели пружины. Зашуршала простыня, и холодная луна заглянула в верхнюю половину окна спальни. Налитые кровью глаза кофе пристально изучали поднятое к нему увядшее лицо. — Я это вижу, — говорил он не ей, — я так во всяком случае думаю, — о себе. — Я это вижу и могу помочь. Застыньте. просто застыньте. Кофи наклонился ниже и ещё ниже. На мгновение его громадное лицо застыло в двух дюймах от её лица. Он поднял одну руку с растопыренными пальцами, словно давая кому-то знак подождать, немного подождать. И тут же его широкие мягкие губы приникли к её губам, заставляя Мелли раскрыть рот. Я увидел её глаз, изумлённо смотрящий мимо Кофи. Потом лысая голова двинулась, заслонив его от меня. Раздался свистящий звук, словно кофе высасывал воздух из лёгких мелли. Слышался он секунду или две, после чего пол дрогнул у нас под ногами, зашатались стены. Мне не почудилось, все ощутили то же самое, потом каждый упомянул об этом. В гостиной свалилось что-то тяжёлое, как потом выяснилось напольные часы. Позже Холмурс неоднократно пытался их починить, но они шли максимум пятнадцать минут и останавливались. Треснуло стекло в окне, через которое в комнату заглядывала луна. Картина на стене, клипер, несущийся по волнам далёкого моря, сорвалась с крюка и упала на пол. Стекло, что предохраняло рисунок от пыли, разбилось в дребезги. Запахло горелым. Над белым покрывалом, под которым лежала Мелли, поднялся дымок. Часть его в ногах обуглилась. Я освободился от руки Мурса, сжимавшей мне плечо, и шагнул к ночному столику. Стакан с водой стоял в окружении трёх или четырёх пузырьков с таблетками, которые от толчка свалились на бок. Я взял стакан и вылил на дымящееся место. Зашипело. Джон Коффи продолжал целовать Мелли в засос, вдыхая и выдыхая. Одна рука оставалась в воздухе, вторая упиралась в кровать. Внезапно Мелли подалась вперёд, выгнув спину. Одна из её рук взлетела в воздух, пальцы сжимались и разжимались, ноги забарабанили по кровати. Раздался крик. Его услышал не только я, но и остальные. Зверюга потом говорил, что так кричит волк или койот, когда попадает в капкан. Мне же крик этот напомнил клёк от орла, парящего утром в тумане. А снаружи? Порыв ветра едва не снес дом с фундамента. Странно, знаете ли, потому что, когда мы сюда подъехали, ветра не было и в помине. Джон Коффи оторвался от Мелли, и я увидел, что кожа на ее лице разгладилась. Правый уголок рта выровнялся с левым глаза приняли обычную форму. Женщина помолодела лет на десять. Коффи смотрел на нее секунду-другую. А потом начал кашлять. Он повернул голову, чтобы не кашлять ей в лицо, потерял равновесие. Этому удивляться не приходилось. При его габаритах сидел он на краешке кровати и повалился на пол. Дом тряхнуло в третий раз. Кофи поднялся на колени, упираясь руками в пол, и продолжал надрывно кашлять, как человек с застарелым туберкулезом. Насекомое... «Думал я. Теперь он выкашляет насекомых, и их на этот раз будет куда как много». Только он не выкошлял. Джон заходился в кашле. Ему едва хватало времени, чтобы между приступами набрать в лёгкие воздуха. Его тёмная шоколадная кожа посерела. Встревоженный зверюга подошёл к кофе, опустился рядом с ним на одно колено, положил руку на широкую содрогающуюся спину. Движение зверюги словно разрушило чары. Мурс поспешил к кровати и сел на то место, где только что сидел кофе. Он словно не замечал кашляющего гиганта, хотя тот находился у самых его ног. Видел Мурс только свою жену и никак не мог поверить своим глазам. Словно смотрел на грязное зеркало, которое очистилось по мановению волшебной палочки. «Джон!» — кричал зверюга. «Отхаркни их! Отхаркни, как в прошлый раз!» Джон кашлял и кашлял. От напряжения на глазах его выступили слезы. Изо рта брызгала слюна, но ничего больше. Зверюга пару раз стукнул кофе по спине, повернулся и посмотрел на меня. «Он задыхается! То, что он высосал из нее, душит его!» Я двинулся к ним, но не успел сделать и двух шагов, как Джон на коленях отполз от меня в угол комнаты, по-прежнему надсадно кашляя. Он прижался лбом к стене. Я запомнил красные розы на обоях и вновь постарался отрыгнуть то, что забивало ему горло. Но насекомые не вылетели наружу. Кашель, однако, стал не таким надсадным. «Со мной всё в порядке, босс». Джон всё ещё прижимался лбом к красным розам, не раскрывая глаз. Не знаю, каким образом он почувствовал, что я стою рядом, но он это знал. «Честное слово, всё в порядке. Посмотрите на даму». Я с сомнением оглядел его, потом повернулся к кровати. Холл нежно разглаживал брови Мели, но меня поразило другое. Её волосы, не все, только часть. Потемнели. «Что случилось?» спрашивала она мужа. На моих глазах её щёки порозовели, словно на них перенеслась пара роз с обоев. «И как я тут очутилась? Мы ведь собирались в больницу в Индианоле. Доктор хотел сделать рентген черепа и посмотреть, что у меня в голове ш ш ш ш ш ш ш «Но я не понимаю». Она чуть не плакала. «Мы остановились у магазинчика. Ты купил мне пакетик конфет, а потом я здесь. Уже стемнело. Холл, ты поужинал? И почему я в спальне для гостей? Мне сделали снимки». Её взгляд заметался по комнате. Горяна, похоже, не заметила. Остановился на мне. пол мне сделали снимки?» М «Да». — кивнул я. — На них ничего нет. — Они не обнаружили опухоль? — Нет, они сказали, что голова больше у тебя болеть не будет. Сидящий рядом с ней холл разрыдался. Мелли села, оторвавшись от подушки, и поцеловала его в висок, затем посмотрела в угол. — А кто этот негр? Почему он в углу? Я повернулся и увидел, что Джон пытается подняться. Зверюга ему помог, и Джону удался последний рывок. Стоял он лицом к стене, словно ребёнок, наказанный за какой-то проступок. Он всё кашлял, но уже не так, словно его выворачивало наизнанку. «Джон!» — позвал я. «Повернись, здоровяк! Посмотри на даму!» Кофи медленно повернулся. Лицо его цветом не отличалось от золы, и выглядел он лет на десять старше, словно когда-то сильный человек, проигравший битву с возрастом. Он не отрывал глаз от тюремных шлёпанцев. Будь у него в руках шляпа, он бы застенчиво мял её. «Кто ты?» — вновь спросила Мелли. «Как тебя зовут?» «Джон Коффи, мэм», — ответил он. «Но пишется никак напиток», — тут же добавила она. Сидевший рядом с ней Холл вытаращился на неё. Мелли похлопала его по руке, не отрывая взгляда от негра. «Я видела тебя во сне. Я видела, ты блуждал во тьме, как и я. Мы нашли друг друга». Джон Коффи молчал. «Мы нашли друг друга во тьме. «Встань, Холл, ты сидишь на покрывале». Мурс встал и с изумлением наблюдал, как она отбрасывает покрывало. «Мелли, тебе нельзя...» «Не болтай ерунды». Она поставила ноги на пол. «Разумеется, можно». Мелли оправила ночную рубашку, потянулась и встала. «Мой бог», — прошептал Холл. «Святой Боже на небесах! Посмотрите на неё!» Мелли направилась к Джону Коффи. Зверюга подался в сторону, не отрывая от неё восхищённый глаз. При первых шагах она хромала, правая нога слушалась хуже левой, потом разница пропала. Я вспомнил, как зверюга протянул Делакруа раскрашенную катушку, говоря, «Брось её, я хочу посмотреть, как он бегает». В тот вечер мистер Джинглис тоже хромал. Но на следующий вечер, вечер, когда Делакруа прошёл «Зелёную милю», От хромоты осталось и следа. Мелли обхватила Джона руками, прижалась к нему. Кофе постоял, потом поднял одну руку и погладил Мелли по голове. С бесконечной нежностью. Лицо его оставалось серым, выглядел он совсем больным. Она отступила на шаг, посмотрела ему в глаза. «Спасибо тебе». «Рад помочь, мэм». Мелли повернулась, подошла к холлу. Он тут же обнял её. «Пол!» Гарри вытянул правую руку и выразительно постучал пальцем по циферблату часов. «Почти три!» В половине пятого начинало светать. и «Если мы хотели вернуться в холодную гору в темноте, следовало поторапливаться. А я хотел вернуться как можно скорее». «Не только потому, что с каждой минутой наши шансы выйти сухими из воды уменьшались. Я также хотел доставить Джона туда, где мы могли вызвать к нему врача, если возникнет такая необходимость. А глядя на него, я чувствовал, что без этого не обойтись». Холл и Мелинда, обнявшись, сидели на краешке кровати. Я подумал было о том, чтобы выйти с Холом в гостиную и сказать ему пару слов наедине, но быстро понял, что отмели его не оторвёшь и трактором. Он просто не сводил с неё глаз. "Холл", позвал я. "Мы должны идти". Он кивнул, не посмотрев на меня. Он изучал цвет щёк жены, изгиб её губ, вновь потемневшие волосы. Я похлопал его по плечу. «Достаточно сильно, чтобы на мгновение привлечь его внимание к собственной персоне». «Холл, мы сюда не приезжали». «Что?» «Мы сюда не приезжали. Потом мы обо всём поговорим, но это ты должен запомнить. Мы сюда не приезжали». «Да, хорошо». Он заставил себя повернуться ко мне. Чувствовалось, что даётся это ему нелегко. «Вы должны отвезти его назад. Вы сумеете переправить его в тюрьму?» «Думаю, да. Возможно. Но нам надо поторапливаться». «Откуда вы знали, что он на такое способен?» Тут хол покачал головой, словно ругая себя за этот вопрос, требующий обстоятельного ответа. «Время-то поджимало». Э, пол спасибо тебе. Благодари не меня. Джона». Холл взглянул на Джона Коффи, протянул руку точно так же, как протянул её я в тот день, когда Гарри и Перси привели Джона в блок. «Спасибо тебе. Большое тебе спасибо!» Джон молча смотрел на его руку. Зверюга толкнул Джона в бок, он вздрогнул, взял руку Холла в свою, пожал и прохрипел «Пред помочь!» Мне показалось, что таким же голосом говорила Мелли, когда хлопнула в ладоши и предложила Джону снять штаны. «Рад помочь», — сказал он человеку, который в обычной ситуации, не задумываясь, подписал бы приказ на проведение казни Джона Коффи. Гарри вновь постучал по циферблату уже более нетерпеливо. «Брут?» — я взглянул на зверюгу. «Готов?» «Привет, Брут!» — воскликнула милинда словно только сейчас обнаружила его присутствие. «Как приятно вновь свидеться с тобой! Господа, не хотите ли чаю? А ты, Холл, я могу заварить его!» Она поднялась. «Я болела, но теперь всё в прошлом. Так хорошо, я не чувствовала себя уже много лет!» э, «Премного вам благодарен, миссис Мурс, но Джону пора спать!» Зверюга улыбнулся, показывая, что это шутка, но во взгляде, брошенном на кофе, сквозила тревога. «Но... если вы считаете...» «Да, мэм, нам пора. Ну, пошли, Джон, кофе!» Зверюга дёрнул Джона за руку, и тот послушно пошёл к двери. «Подождите!» милинда отбросила руку холла который пытался удержать её, и легко, как девочка, подбежала к Джону, вновь обхватила его руками, прижалась к нему потом сняла с шеи цепочку с серебряным медальоном и протянула ее Джону, который бесстрастно посмотрел на нее. «Это святой Христофор. Я хочу, чтобы ты взял его, Джон Коффи, и носил на себе. Он убережет тебя от беды. Пожалуйста, надень медальон. Ради меня». Джон вопросительно взглянул на меня, и я на Хола, который сначала замахал руками, а потом согласно кивнул. Возьми, Джон. Это подарок. Джон взял цепочку, надел. Святой Христофор лег на тюремную куртку. Кашлять он совсем перестал, но посерел еще больше. Благодарю вас, мэм. Нет, — покачала головой Мелли. Это я благодарю тебя. Спасибо тебе, Джон кофе